Мне просто любопытно. Уолтер был у меня вчера. Засиделся допоздна. Понятно, говорит Экс. Мне очень жаль. Так вы, значит, дружили? Вроде того. В комнате Кейда кто-то три раза подряд громко хлопает в ладоши, потом присвистывает. У тебя все хорошо, Фрэнк? Ты меня потрясла. На самом деле я чувствую, как у меня холодеют кончики пальцев и, вытягиваюсь навзничь, на шелковом покрывале кровати. Полиция хочет, чтобы ты им позвонил. Где он? В паре кварталов отсюда. Кулич, 118. Я могла даже слышать выстрел, так это близко, Я смотрю сквозь проем в Балдахине на идеально голубой потолок. «И что я должен сделать? Или ты уже все мне сказала? Позвонить сержанту Беннивалии. У тебя все в порядке? Хочешь, я тебя где-нибудь встречу?» По ту сторону коридора раздражается хриплым хохотом Кейт. «Разве это, черт подери, не правда? — восклицает Уэйт. — Самая растреклятая правда и есть, клянусь. — Да, хорошо бы ты меня встретила, — шепотом говорю я. — Только я сначала тебе позвоню. — Ты, собственно, где сейчас? — Именно так разговаривает ее старый брюзгливый любовник. — Где ты подвернешься мне в следующий раз? — — Где тебя, собственно, носило? — В Арнагедпайнсе. Тихо отвечаю я. — Где бы он ни находился? — Так можно будет тебе позвонить? — Если хочешь, просто заезжай. — Конечно. — Я позвоню, как только выясню, что должен сделать. — Почему я говорю шепотом? — Понятия не имею. «Позвони в полицию, ладно?» «Ладно. Я понимаю, что не обрадовала тебя этим звонком. Мне сейчас не до радостей, бедный Уолтер. Мне хотелось бы увидеть на светло-голубом потолке хоть что-то знакомое. Все, что угодно. Позвони, как приедешь, Фрэнк». «Ну, разумеется, ничего там не видно». «Хорошо», — говорю я. Экс кладет трубку, не сказав больше ни слова, как будто Фрэнк — это то же самое, что «до свидания, люблю тебя». Я звоню в справочную, выясняю номер полиции Хаддама и тут же набираю его. И в ожидании ответа пытаюсь припомнить, попадался ли мне когда-либо на глаза сержант Беннивалии. Наверняка попадался. Бывая в муниципалитете, я видел всех наших макаронников. При нормальном течении жизни они неизбежны и знакомы, как старый чемодан. «Мистер Баскомба!» — произносит тщательно выговаривая буквы голос. «Не так ли?» «Да». Я признаю его сразу. Голос широкогрудого детектива с маленькими глазками, уродливыми отметинами угрей и короткой стрижкой, человека с мягкими толстыми ладонями, который снимал отпечатки моих пальцев, когда ограбили наш дом. Столько лет прошло, а я помню, какими они были мягкими. Хороший, по моим воспоминаниям, малый, но меня он, конечно, забыл. Строго говоря, сержант Беннивали вполне мог беседовать сейчас с записью на автоответчике. Мертвые и выжившие для него примерно то же, что для перевозчика мебели «Рояль». Штука громоздкая, но работа есть работа, и вечером о ней можно будет забыть. Он равнодушно объясняет, что хотел бы привлечь меня для опознания покойного. Никто из соседей участвовать в этом не желает, и я неохотно, но соглашаюсь. С Оландой на Бимине связаться не удается, однако его это, похоже, не беспокоит. Он говорит, что может отдать мне лишь термофакс письма Уолтера, поскольку само оно необходимое ему в качестве вещественного доказательства. Так как Уолтер оставил записку и для полиции, Какие-либо подозрения относительно убийства отсутствуют. «Уолтер, — говорит он, — покончил с собой, выстрелив себе в голову из охотничьего ружья. Время смерти около часа дня. Я как раз играл на лужайке в крокет. Закрепил ружье на телевизоре и дотянулся пультом управления до курка. Когда в квартиру вошли, Телевизор работал, показывая встречу Никсов с кавалерами в Ричфилде. «И еще мистер Баскомба», — говорит сержант на сей раз неофициальным, неслужебным тоном. Слышно, как он перебирает бумаги, как выпускает в трубку табачный дым. «Я знаю, он сидит за металлическим столом. В голове его вертятся другие преступления. Другие». Более существенное событие. В конце концов, и там сегодня Пасха.